глава три ошеломленный кирилл сидел прижавшись лицом практически вплотную к монитору и уже пятый раз перечитывал ленина письмо он словно пытался прочесть там что то между строк однако это ему не удавалось никакой радости за свою возлюбленную он не испытывал он был сильно раздражен за раздражение свое ему сделалось даже стыдно но иногда Стыд сменялся откровенным чувством обиды. «Что это значит?» — думал он тогда. «Я сделал ей такое важное признание, а она...» «Присылает мне в ответ письмо на четыре листа, в котором ни слова, ни слова об отношении ко мне. Ей радостно, а мне не очень». «Не могу, не могу разделить твои радости, Лена, не могу!» «Что это все значит? Эх...» хоть бы одним глазком заглянуть в потемки ее души чтобы только понять есть ли у меня хоть мизерная надежда иди суп есть завопила бесцеремонно мать кирилл нехотя побрел на кухню ловя ноздрями неаппетитные ароматы завтра завтра нужно встретить ее на вокзале и во всем разобраться на каком поезде она приедет она сказала что в восемь утра это хорошо — Это как будто я в универ поеду. Мать не пристанет. — Долги, когда сдавать будешь! — словно напомнила о себе мать, когда он ковырялся ложкой в вонючем зеленом месиве под названием «Щавелевый суп». — Когда надо, тогда и буду, — буркнул Кирилл. — Ишь ты, как он заговорил! Вы посмотрите на него! Вроде нормальные гены! В кого, скажи на милость, такое чудо получилось? Пороть тебя надо было! Вот те, кого пароли, те потом родители уважают. Оставь меня в покое, возопил Кирилл и выбежал из-за стола. Скоро он оделся и покинул квартиру. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, наступил уже декабрь и в воздухе уж пахло новым годом много где установили елки а в супермаркетах и трактирах все чаще звучала рождественская музыка вызывающая у людей некоторое странное чувство вроде сдвига в пространстве или потери реальности люди неразвитые и недалекие обыкновенно почитают это болезненное свое состояние за ощущение сказки наш же герой Несмотря на все свои нелепые и порою постыдные проявления, был молодым человеком весьма развитого ума, посему за всем этим предновогодним волшебством отчетливо видел всеобщее помрачение и бесконечную тоску. Кирилл с детства не любил Новый год. Огоньки и гирляндочки портили ему настроение, а необходимость заталкивать в себя кучу жирной тяжелой пищи после полуночи, когда есть и вовсе не охота. Казалось ему дикостью. Он с ужасом представил, как мать и отец снова станут жрать свинину и оливье, и картошку, и селедку под шубой, и бутерброды с икрой, и непременно пироги с капустой, и холодец, и обязательно торт, печенье и конфеты. У отца пища запутается в усах и бороде, он станет надувать щеки в отрыжке, мать же начнет кричать и брониться с набитым ртом все это под аккомпанемент голубого огонька перед телевизором при выключенном свете и под елочкой его всего передернуло свиньи образа звериновой и печати его вскричал он что было сил в его гортане на него мигом обратились несколько заинтересованных взоров ему сделалось неловко наш герой вспомнил как раньше у них в семье было заведено 31 декабря ложится спать часов в 18 с тем, чтобы проснуться потом в 23 и начать праздновать. Бедный маленький Кирилл никогда не мог уснуть, и эти пять часов были для него настоящим мучением. Он ворочался, стонал и даже плакал, но родители решительно не пытались войти в положение сына. «Если ты не уснешь, Дед Мороз не подарит тебе ничего!» — строго говорила мать и в подтверждение слов угрозы демонстрировала Кириллу свой округлый кулак. Ему уже тогда было противно, не обидно, а именно противно и как-то горько за мать, за отца, за всех вокруг. Впрочем, лет в 12 он твердо заявил, что спать днем по случаю Нового года не намерен, ибо считает это идиотизмом, и ему позволили, наконец, тихо высиживать это злосчастное время в своей комнате. И он сидел на стуле, слушая раскатистый храп обоих родителей и тихо презирая их. Стоит отметить, что в последние годы мать с отцом и сами отказались от своей давней традиции. Однако это не изменило отношение Кирилла к унылому празднику. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кирилл достал сигарету и закурил. «Опять начнется вся эта предновогодняя истерика», — размышлял он. «Снова эти фонарики обжорства и депрессия, беспросветная, всепоглощающая, приправленная расстройством желудка и надвигающейся сессией. И опять этот вездесущий Дед Мороз, апогей новогодней убогости, педагогический моветон. Фу, дрянь! Уже скоро, совсем скоро». Надо немедленно придумать, куда идти, потому что дома слишком мерзко. Надо к Лене, только бы ее отец свалил куда-нибудь, только бы свалил. Но если он не свалит, а может, он не вернется из гастрольного тура до Нового года? Какие у меня еще варианты? Ха, Санек мне не откажет, он же друг. Ха-ха-ха, нет, к Саньку не нужно, это не сильно лучше родителей. К Лене, обязательно к Лене. Может, заранее с ней об этом поговорить? Вдруг у нее получится убедить отца пойти куда-нибудь? Странно, однако же, устроен человек. Почему я в своих мыслях ни разу не допустил, что Лена к тому времени станет уже моей девушкой и вопрос с Новым годом решится сам собой? Ведь еще почти месяц впереди. Есть еще время. Она ничего не написала в своем письме обо мне. Но ведь могла же она намеренно это сделать чтоб заставить меня волноваться, и девицу эту с кольцом на большом пальце она могла специально упомянуть, чтобы проверить меня. А что, если девицы той и вовсе не было, а было одно лишь желание меня задеть? Да, все это звучит фантастически, но чего не бывает в жизни? Дожить да бы до завтра, завтра станет понятно, хотя что понятно, даже если сейчас ей нет до меня дела Это не лишает меня шансов завоевать ее сердце в дальнейшем. Верю ли я себе сейчас? Не знаю. Или знаю, но боюсь сказать. Нет, не боюсь. Стыдно. Фу. Неужели меня хватило только на это дурацкое признание? Да и оно не без позора мне далось. Неужели же я теперь сдамся? Я же сам себе невыносим сделаюсь. Да, бывает и так, что проще всю жизнь себе быть невыносимым, чем однажды попытаться и все поменять. Но не в моем же случае. Или в моем. Да и как, кстати, попытаться? И попытка-то здесь нужна не одна. Это не то, чтобы единичного, заранее известного предприятия хватило. Здесь постоянно пытаться надо, причем по-разному пробовать, ошибаться, падать, вставать и снова биться головой о бетонные стены. Для этого необходимо умелым человеком уродиться, сильным духом человеком, человеком с верой. Да, сильный духом человек – это непременно человек с верой, без веры никак. И неважно, во что верить – в Бога, в дьявола, в счастливый случай или в себя самого. Любой истинно верующий человек силен духом. Впрочем, все это мерзости сопли слабака. Тут можно и нужно побиться, заставить себя. Я уже начал это дело. Пути обратно нет. Даже слабаки могут иногда вести себя, как сильные духом. А вдруг все эти мои мысли зря, и она уже давно сама меня любит? О, я бы многое за это отдал. Я бы за такое согласился вылететь из института, если бы высшие силы предложили мне такую альтернативу. Или лишиться пальца. Или даже руки. Хотя нет, руки вряд ли. Кирилл почувствовал вибрации в правом кармане. Звонил мобильный телефон. «Ах, как эта мать хорошо умеет не вовремя позвонить! И в этом вся она, бестактная, вездесущая, кричащая!» «Да», — раздраженно буркнул Кирилл в трубку. «Где тебя черти носят?» — верещала мать. «Кто рыбу почистить обещал? Ты мне вчера обещал. Что, не помнишь?» вчера он и вправду пообещал матери почистить рыбу, потому что это оказалось единственным способом избавиться от нее сейчас буду нервно бросил он и побрел домой jingle bells, jingle bells, jingle Jingle all the way